2. Старый Эйнар. 3 недели в Селуи Хель Тарвич ознакомился с местом. Он уже больше не глазел на торчащие в небе руины древнего города или на пустынные рухнувшие мосты. В городе он чувствовал себя как дома. Хель легко нашёл работу у булочника, где его огромные мускулы нашли себе применение. Плата была вполне удовлетворительной 5 серебряных четвертаков в неделю. Хель платил 2 четвертака за жильё. А за пищу, за то, что он покупал, кроме подгоревших буханок у своего хозяина, он платил еще четвертак. У него оставалось еще два. Хелл никогда не играл. Иногда он заключал пари по поводу собственной меткости, в этом случае он всегда выигрывал. Обычно Хелл с легкостью заводил себе друзей, но долгие часы работы совсем изматывали его. Поэтому у него был всего один друг, примечательный старик, сидевший по вечерам в шаге от его жилища, старый Эйнар. И этим вечером Хел поспешил присоединиться к нему, чтобы смотреть на разрушающиеся башни древних, мерцающие в закатном солнце. На многих из них росли деревья, все они были зелёными от плюща, дикого винограда и растений, проросших из семян, занесённых ветром. Никто не смел строиться среди этих руин, потому что никто не мог сказать, когда могучие башни упадут вниз. "Я всё думаю", сказал он старому Эйнару. "На что были похожи древние? Были ли они люди, похожие на нас?" А если так, то как они могли летать? Они были людьми, такими же, как и Михел. Что касается полетов, то, по моему мнению, полеты — это легенда. Смотри сюда. Был человек, который предположительно летал в холодные земли севера, на юг и через Великое море. Этот человек-птица по одним отчетам назывался Линдберт, а по другим — Берт. Понятно, откуда берет начало эта легенда. Миграции птиц, которые пересекают земли и моря каждый год. Вот и все. А может быть магия, предположил Хельл. Магии нет. Сами древние отрицали её существование, а я продался сквозь множество их старинных книг с останным архаичным языком. Старый Эйнар был единственным грамотеем, которого Хельл встретил на своём веку. Хотя их было много на рассвете этого прекрасного века, называемого Второе Просвещение. Большинство из них жило внутри империи. Жан Холанд уже умер. Но был еще жив Олин, и Кольмар, и Йоргенсен, и Терран, и Мартин Сейр, и Хоакин Смит, повелитель. Великие имена, имена полубогов. Но Хэлл почти ничего не знал о них. «Ты умеешь читать?» — воспрекнул он. «Это само по себе нечто вроде магии. Ты был внутри империи, даже в Орлеане. На что похож этот великий город? Ты действительно изучал секреты древних? Действительно ли бессмертны и бессмертны? Как они получили свои знания?» Старый Инар сидел на ступеньках и пыхтел, выпуская дым из трубки, наполненной резким местным табаком. Слишком много вопросов не дадут ответов, заметил он. Давай лучше я расскажу тебе настоящую историю этого мира, Хэл, историю, называемую историей. Но, ну, конечно, в азарках мы почти не говорили о подобных вещах. Ладно, сказал старик, усаживаясь поудобнее. Я начну с того места, которое было началом для нас и которое было концом для древних. Я не знаю, какие факторы, какие войны, какие битвы привели к тому, что могущественный мир погиб во время тёмных веков. Но я знаю, что 300 лет назад мир достиг наивысшего расцвета. Ты не можешь представить, что это было, Хэл. Это было время огромных городов, в 50 раз большех, чем Н-Арлиан, с его сотней тысяч жителей. Он медленно запыхтел трубкой. Огромные стальные повозки ездили по железным дорогам древних Люди пересекали океаны на восток и на запад. Города были переполнены вращающимися колесами, и вместо множества маленьких городов-государств, как в наше время, существовали гигантские нации с тысячами городов со ста-ста-пятьюдесятью миллионами жителей. Хелл недоверчиво посмотрел на него. «Я не верю, что такое количество людей могло набраться во всем мире», — сказал он. Старый Эйнар пожал плечами. «Кто знает», — ответил он. В древней книге их правда слишком мала. Говорят, что мир круглый, за морями лежит один или несколько континентов, но какие расы живут здесь сегодня, даже Хакин Шмидт не сможет сказать. Он снова выпустил клуб дыма. Таким был древний мир. Были воинственные нации, настолько обожающие битвы, что им приходилось писать книги об ужасах войны, чтобы и удержать народы в мире. Но и это их не удержало. В течение времени, которое они называли 20-м веком, Произошла целая серия войн, не тех мелких стычек, которые так часто происходят между нашими городами-государствами. Они даже не были похожи на битву между Объединённым Мемфисом и Империей 5 лет назад. Их войны, словно грозовые облака, захватывали весь мир. Сражения шли между миллионами людей, с оружием, которое трудно себе представить, которое разрушало всё на сотни миль, с кораблями на морях и с газами. "А что такое газы?" спросил Хэлл. Старый Эйнар помахал рукой, так что легкий ветерок коснулся загорелой щеки юноши. «Воздух — это газ», — сказал он. «Они умели отравить воздух, чтобы всякий, кто вдохнул, в его умер. Они сражались болезнями, и легенды утверждают, что они сражались в воздухе с крыльями. Но это только легенды». «Болезни?» — поскликнул Хелл. «Болезни — это дыхание дьявола. Если они контролировали дьяволов, они использовали колдовство, а значит, они знали магию». «Нет никакой магии», — повторил старик. «Я не знаю, как они сражались с болезнями, но Мартин Сейр из Эн-Орлеана знает. Он изучал это, а не я. Но я знаю, что в этом нет никакой магии». Он продолжил свой рассказ. И вот эти огромные кипящие нации нападали друг на друга, потому что война значила для них больше, чем для нас. Для нас это что-то вроде жестокой, веселой, опасной игры. Но для них это была страсть. Они сражались по любому поводу и никогда из чистой любви к битве. Я люблю сражаться, сказал Хэл. Понятно. Но вот понравилось бы тебе просто уничтожить тысячи людей за горизонтом, людей, которых ты никогда не видел? Нет. Война должна быть человек на человека и как максимум не дальше, чем на расстояние ружейного выстрела. Точно. И вот приблизительно в конце 20 века древний мир погрузился в войну, словно рок с порохом охваченный огнём. Поговаривали, что сражались все нации и битвы происходили здесь и там, на морях и континентах. Не только нации против нации, но раса против расы. Белые, чёрные, жёлтые и краснокожие все были погружены в титаническую борьбу. Жёлтые и краснокожие, вторил эхом Хэл. В азарках есть несколько человек, которых мы зовём негги, но я никогда не слышал ни о жёлтых, ни о краснокожих. Я сам видел жёлтых, сказал старый Эйнар. Есть несколько городов жёлтых на самом краю западного океана в районе называемом Фриския. Краснокожая раса погибла уничтоженной болезнью, называемой серая смерть, которая косила их более активно, чем другие народы. Я слышал о серой смерти, сказал Хэл. Когда я был маленьким, был жив ещё один старый старый дед, который говорил, что его дед жил во времена серой смерти. Старый Инар улыбнулся. Я сомневаюсь, Хэл. Это было больше двух с половиной сотен лет назад. Как бы то ни было, продолжал он, великие древние нации погрузились в войну, и как я уже сказал, начали сражаться с болезнями. Или одна из наций открыла секрет серой смерти, или она появилась сама как смешение двух или более болезней, я не знаю. Мартин Сэр сказал, что болезни это живые существа, так что всё может быть. Во всяком случае, внезапно серая смерть навалилась на мир, охватив практически всех. Везде она поражала армии, города, деревни, После обнаружения первых её признаков 6 из 10 человек умирали. В мире воцарился хаос. Нет ни одной книги, напечатанной в это время, а потом времени существуют лишь легенды. Война закончилась. Армии внезапно оказались неприкрытыми и сгорели прежде, чем успели двинуться. Корабли в океанах были поражены болезнью и дрейфовали, пока не рассыпались в прах или пока их не уничтожили другие корабли. В городах мёртвых хоронили прямо на улицах. Потом они уже оставались лежать там, где упали. Оставшиеся в живых бежали из городов. То, что осталось от армии, вскоре превратилось в нечто вроде банд грабителей. На третий год чумы в мире практически не осталось стабильных правительств. «И что все это остановило?» — спросил Хелл. «Я не знаю». Они перестали болеть, они приспособились и изобрели прививки. Те, кто сделал их и выжил, смог перенести болезнь во второй раз. Кое-кто, обладавший иммунитетом, не делал прививок вообще. «Я не знаю». а все остальные умерли. Серая смерть свирепствовала в мире три года, и когда она прекратилась, согласно Мартину Сейру, каждый четвертый погиб. Но чума приходила меньшими волнами снова и снова. Только чума в XIV веке древних, называемая Черная смерть, могла как-то сравняться с этой напастью. Но все это было только начало. Древняя транспортная система просто разрушилась, в городах начался голод. Голодные банды принялись грабить сельскую местность, и вместо одной большой войны появился миллион маленьких стычек. Везде было оружие древних, и эти битвы были достаточно кровопролитные, хотя и не похожи на колоссальные нашествия Великой войны. Год за годом города приходили в упадок, и к 15-му году серой смерти население сократилось на три четверти, и цивилизация рухнула. Сейчас воровство охватило мир, но только воровство, а не дикость. Люди до сих пор помнили могучую древнюю цивилизацию, и везде были попытки восстановить старые нации, но они рухнули из-за отсутствия великих лидеров. Как и должны были рухнуть, сказал Хэл. И мы получили взамен свободу. Возможно, но в первый веке после чумы осталось совсем немного от древних. Их города разрушались бандами грабителей, налетавших по ночам. Они не интересовались ничем, кроме пищи и металлических монет старых народов. Они принесли невероятный вред. Остались немногие, все еще умевшие читать, и в холодные ночи обычно устраивались походы в древние библиотеки. Книги сжигались. Хуже всего то, что пожары охватывали руины. Не было организованной борьбы с огнем. Пламя само, в конце концов, затухало, исчезали бесценные книги. — Они остались только в Эн-Орлеане, так? — спросил Хелл. — Да. Я и отправился туда, приблизительно через 200 лет после чумы. Сто лет тому назад мир постепенно стабилизировался. Он стал похожим на наш сегодняшний мир, с небольшими городами и фермами и огромными пространствами брошенной земли. Снова был изобретён порох, начали использовать ружья, большинство плебейских банд было уничтожено. И затем, в ути городе Н-Арлиана, построенного рядом с древним городом, объявился молодой Джон Холланд. Холланд был редким человеком, жаждущим знаний. Он нашёл остатки древней библиотеки и начал медленно расшифровывать архаичные слова в тех немногих книгах, которые уцелели. Мало-помалу к нему присоединились и другие, и по мере того, как о них начали распространяться слухи, люди из других районов начали приходить с книгами. Так была рождена академия. Никто не учил здесь, просто это была группа людей, живущих своеобразной монашеской коммуной. Не было попыток практически использовать знания древних. Пока молодой человек по имени Тиран не начал мечтать, и мечтать ни о чем-нибудь, а о восстановлении старых силовых машин, которые давали питание городу, Оно передавалось по проводам. Как это, спросил Хэл. Как это, старина Эйнар? Ты не поймёшь. Теран был энтузиастом, его не останавливало даже то, что у него не было ни угля, ни нефти, чтобы запустить эти машины. Он верил, что когда питание для силовых машин понадобится, то его можно будет получить. Поэтому он и его последователи издали всё вдоль и поперёк, чиня и восстанавливая. И он оказался прав. Когда было нужно питание, оно было здесь. Это был подарок от человека по имени Олин, который открыл последний секрет древних под названием Атомная энергия. Он передал его тирану, Эн Арлиан превратился в чудо-город, где горел свет и вращались колёса. Люди приходили из разных точек континентов, и среди них двое, которых звали Мартин Сейр и Хакин Смит. Они пришли из Мехико вместе с кровной сестрой Хакина, сатанинским прекрасным существом, чаще называемым Чёрное Марго. Мартин Сейр был гением, Он принялся изучать медицину, и меньше чем через десять лет он открыл секрет жесткого облучения. Он изучал стерилизацию, но открыл бессмертие. «Значит, бессмертный действительно бессмертный?» — проворотал Хелл. «Может быть, Хелл. Как минимум, они выглядят гораздо моложе своего возраста, но...» «Да, Хоакин Смит тоже был гением, но другого рода. Он мечтал об объединении всех людей в стране». Но я думаю, сейчас он мечтает о большем, Хэл. Люди говорили, что он остановится, когда будет управлять сотней городов. Я думаю, что он мечтает о всеамериканской империи или, голос старого Эйнар дрогнул, о мировой империи. Видимо, он взял бессмертие у Мартина Сейра и сменял его на энергию. Началось второе просвещение, а в Энн Орлиане собрались гении. Он сменял бессмертие у Колмера на оружие. Он обещал Ю Олину за атомную энергию. Но молодость Олина уже прошла, и он отказался от части, потому что не хотел её, а от части, потому что не слишком хорошо относился к Хакину Смиту. И тогда повелитель выкрал секрет атомной энергии у Олина, и начался новый крестовый поход. Энэрлеан, находясь под магнетизмом личности повелителя, был готов сдаться и сдался к его удовольствию. Он поднял армию и отправился на север. Везде города были захвачены или с радостью сдавались. Хакин Смит удивительное существо. Люди тянутся к нему, города радуются ему, даже жёны и дети убитых пресигают ему на верность, настолько он благороден. Только здесь люди ненавидят его, говорят о нём как о тиране и говорят о свободе. Как мы, горные жители, сказал Хэл. Но даже горные жители не устоят против ионных лучей, о которых Кольмар вычитал в древних книгах. Они не устоят против резонатор Эрдена, который вызывает взрыв пороха за многие мили от места боя. Я думаю, что Хаакин Смит победит, Хэл. Более того, я думаю, что это будет не так уж плохо, потому что он великий правитель и может возродить цивилизацию. На кого они похожи, эти бессмертные? Мартин Сэр такой же холодный, как горный камень, а принцесса Маргарет это чёрный огонь. Даже мои старые кости становятся моложе при одном взгляде на неё, а умный молодой человек не смотрел бы на неё вообще, потому что она совершенно безжалостная, бессердечная и бесчестная. Что касается Хакина Смита, повелителя, я не могу найти слов, чтобы описать столь сложный характер, хотя я хорошо знаю его. Он не высок, но невероятно силён, добрый и жестокий в зависимости от того, что ему больше подходит в данный момент. Он невероятно умён и опасно очарователен. Ты знаешь его, повторил Хэл и добавил с улыбкой. Как же тебя зовут, старый Эйнар, если ты знаешь бессмертных? Старик улыбнулся. Когда я был рождён, сказал он. Мои родители назвали меня Эйнар Олен.